Издательство Дом историй. Все истории под одной крышей. Джоани Элиот. Смелость Сары Грейсон. Перевод с английского Марии Виноградовой. Читает Оксана Цыгоева. Марко, который читал каждое слово и всегда верил. Я слышу, как в моей душе бьются несбывшиеся мечты. Джой Харчо. Часть 1. Глава 1. Писательство это не жизнь, но иногда может стать возвращением к жизни. Стивен Кинг. Сегодня никаких срывов в приеде еды. Поэтому она решительно отправилась с племяком к вафлям, настоящим бельгийским вафлям из дрожжевого теста без дураков. Она уже съела две штуки: горячие подрумяненные вафли с нутеллой, клубникой и ванильным мороженым. Бывает время избегать искушений, а бывает медленно и методично их пережёвывать. Кроме того, уж лучше жевать, чем вести светскую беседу, хотя не то чтобы кто-нибудь врывался вести с ней светские беседы. Все собрались тут ради Эллери, и Эллери была везде. Вырезанные из картона изображения Эллери с семьёй в натуральную величину красовались рядом с бельгийским флагом и охапками ярко-красных маков. Поскольку семья Эллери квартировала в посольстве в Брюсселе, выбор оформления был напрашивающимся, но до более не оригинальным. С высокого потолка свисали элегантные чёрные и золотые гирлянды. По центру комнаты на стойке Нойхаус Шоколатье Виселас пирамида пролине, трюфелей и медалик из чёрного шоколада с вытесненными на них портретами Эллери. Потоки бельгийского пива струились из певных кранов в кружки с цитатами из Эллери о дарах, возможностях и прочей билиберде. Запредельный уровень почестей для той, кого на самом-то деле никогда не существовало. Сара развернула шоколадную Эллери и быстро откусила ей голову. Она когда-то прочла, что ровный скол признак высококачественного шоколада. Она немножко подержала голову во рту, чтоб подтаяло, а потом прожевала и проглотила. Развернула следующую. Откусила ещё несколько голов, оставляя на тарелке горку недоеденных торсов. Её психотерапевт, Сибил Браун Бейкер, вероятно, диагностировала бы это как пассивную агрессию. За 300 долларов в час. Или перенаправленный гнев? Сибил Браун Бейкер на прошлой неделе прислала ей по почте брошюрку Как мы перенаправляем чувства обиды и стыда. Сара прочитала её от корки до корки и на следующий день вернула обратно с редакторскими замечаниями совершенно бесплатно. Злоупотребление точкой с запятой, отсутствие соединительного союза, незаконченные предложения. Недаром же она учила первокурсников английскому. Вернее, в смысле заработка, почти даром. Пока что. Зато подработка для фирмы Душевные открытки International явно шла в гору. Сарины работы всем страшно нравились. У неё прямо талант к открыткам для онкобольных. И не пришлёт ли она ещё? Джаз-бэнд мучительно медленно перепевал хиты Майкла Бубле. Сара развернула очередную шоколадку. Её старшая сестра Анна Кат помахала рукой от столика с вафлями. Она весело болтала со сценаристом, с которым сама Сара успела познакомиться чуть раньше. Это уже десятого фильма премьера или одиннадцатого. Мамы нигде не было видно. Должно быть, всё ещё общается с репортёрами. По крайней мере, с хождением по залу тому светом искусственных факелов к красному ковру, при всех нешуточных рисках споткнуться, было покончено. Фанаты, как нанятые, выкрикивали имя их матери «Кассандра Бонд!» и тянули из-за ограждения книги про Элли Ридоусон на подпись. Неужели не знают, что на электронные книги можно сэкономить 3 доллара и 99 центов? А вот мама, судя по всему, ничего против не имела. Сегодня вечером она щеголяла в красном шелковом платье от Versace, а темные волосы убрала в свободный элегантный узел на затылке. Никаких там автор-домоседок в тренировочных штанах. Скорее, кинозвезда, решившая вдруг написать книжку-другую. Сара поправила свое платье, серое, с открытыми плечами, без бретелек. Вообще-то, предполагалась изумрудно-зеленая, но когда она забирала заказ, выяснилось, что произошла ошибка, а менять было уже поздно. Продавщицы наперебой уверяли, что в сером платье проскальзывают мерцающие розоватые тона и что она будет выглядеть с ног сшибательно. Но нет. Сара деликатно почесала голову сбоку. Ее волосы, такие же темно-каштановые, как и у матери, были уложены замысловатой ракушкой и щедро намазаны дорогущим средством для волос с запахом жирного глинозема. Судя по всему... Благоухать кокосом было уже не в моде, в моде было благоухать грязью. Девица по имени Вероника, с блестящими губами и накладной мушкой на щеке, предложила забрать у Сары тарелку. Официанты в китайском театре Граумана отбирали у гостей тарелки прямо так и с неусыпным рвением. Еще они имели обыкновение остановиться напротив и впиться в твое лицо глазами, прикидывая «А вдруг ты заметная фигура в съемочной группе?» Ну, то есть, не актёр ли ты часом? Сара в ответ придумывала для себя разные роли: приподнимала бровь, многозначительно кивала и шептала: "Главарь мафии" или "Укротительница питонов". Проходя мимо столиков с морепродуктами, она взяла новую тарелку и съела ещё пять шоколадок. Подмышки чесались после тупой бритвы, уголок рта щипало от выскочившей не вовремя простуды. Сара съела несколько креветок. Просто порадуйся за маму. Скоро всё кончится, и можно будет поваляться в горячей ванне и досмотреть большую гонку автокухонь. Она задумалась, кто победил бы, так уж с самом или Карис жареные на гриле махи-махи. Как вдруг какая-то женщина с размаху задела рукой её красную пластиковую тарелку. Креветочный хвост взлетел в воздух и скользнул в вырез платья Сары аккурат в ложбинку между грудей. Она выпрямилась, ощущая холодок в месте расположения хвоста. Тарелка с глухим шмяком упала на пол. Сара разгладила платье и попыталась непринужденно улыбаться, пока официант по имени Колин собирал разбросанную фольгу, шоколад и креветок. Сгрузив все обратно на тарелку, он собрался уже уходить. Как вдруг застыл, как вкопанный перед высокой блондинкой, стоявшей рядом с Сарой. На лбу у него выступили бусинки пота, он рассеянно сунул тарелку с мусором обратно Саре. Он явно витал в каком-то другом мире, и Сара внезапно поняла почему. Шер Фокс. Первая пятёрка самых высокооплачиваемых актёров, звезда сегодняшней премьеры. Элли Доусон. Сара отметила, что в реальной жизни шэр выглядит лучше, чем в виде шоколадки. Насчёт себя она подобной уверенности не испытывала. Шоколадка она, возможно, была бы краше, если бы её когда-нибудь решили отлить в шоколаде, что очень вряд ли. Сара засмеялась чуточку нервным смехом. Грудь у неё была заляпана креветочным соусом. Она поискала взглядом свою салфетку. На ней стоял Колин. Шэр прижала руку к сердцу. Простите, ради бога. Она протянула Саре салфетку и показала на обкусанные шоколадки на тарелке. Не стану принимать это на свой счёт, сказала она, изогнув бровь, а потом ослепительно улыбнулась. Застрявший между грудями Сары холодный креветочный хвост съехал вниз ещё на четверть дюйма. Колин так и не пошелохнулся, стоял чуть приоткрыв рот. в уголках которого уже начала скапливаться слюна Шернак наклонилась чуть ближе У меня ужасная привычка бурно жестикулировать Боюсь я вас здорово хлопнула В её австралийском акценте звучали тя очаровательно хриплые нотки благодаря которым её голос был знаменит не меньше внешности Сара не первый раз в жизни встречала кинозвезду Но всё равно ладони у неё тут же сделали слипкими, а на спине проступил холодный пот. Шерф взяла у Сары тарелку, вручила Колину и легонько потрепала его по плечу. Он резко втянул ртом воздух и заковылял обратно на кухню. Шерф Фокс. Она протянула руку. Вы тоже работали над фильмом? Сара вяло пожала ей руку. Э, нет. Я тут с мамой, Кассандрой Бонд. Уголок рта щипало. Неужели воспаляется? Бох ты мой! Вы дочка Кассандры? Она потрясающая, совершенно потрясающая. 3 года назад я прочитала первую книжку про Эллери и тут же позвонила своему агенту: "Хал, говорю, из этого выйдет фантастический фильм, и я непременно должна сыграть Эллери". Она грациозно взмахнула обеими руками сразу. И вот, Великолепно. Просто великолепно. Уверена, фильм великолепный. Она в самом деле сказала великолепный три раза подряд. В студенческой работе она бы отметила такой повтор. Шерв взяла Сару под руку и повлекла за собой к чёрному диванчику. Ноги Сары непостижимым образом зашагали следом. Они сидели рядом с огромным постером, на котором Элли с пистолетом в руке мчалась в погоню. Опасные дары и мир которые надо спасти. Сара заметила, что по сторонам от диванчика начинают собираться другие гости, надеющиеся перемолвиться со звездой хоть словом. Шерне обращала на них ни малейшего внимания, зато на плечу Сары склонилась точно к сталиной подруге. Пишут же, что кинозвезды порой страшные одиноки, несмотря на всю свою славу. И каково это быть дочерью самой знаменитой писательницы в мире? Ну, то есть Вы ведь, наверное, уже знаете, что там будет в последней книге. Сара неловко рассмеялась, неуверенная, что Шерр и правда ждёт ответа. Ну, сложно сказать. Креветочный хвост под платьем кололся. Шерр дотронулась до руки Сары, умоляюще заглянула в глаза. Скажите хотя бы, жив мой отец или нет? Сара дёрнула руку. Прошу прощения? Мой отец. Отец Элри. Вы же знаете, четвёртая книга заканчивается грандиозным взрывом возле отеля в Москве и полным хаосом. И да, выглядит так, словно он попал в эпицентр взрыва, но всё так мучительно неопределённо. Дождаться не могу выхода финала в следующем году. Может, хоть намекнёте? Самой чуточку. Сара пожала плечами. Простите, я правда, правда не знаю. И её правда, правда это совершенно не интересовало. Вы тоже пишете? Сара пожала плечами. Болячку в углу рта щипало. Кажется, она выросла прямо за время их разговора. Сара неловко дотронулась до неё пальцем. Шерса сочувственно кивнула. Простуда выскочила. А? У меня они постоянно. Вот, смотрите. Она показала на поблёкшее пятнышко у себя на губе. Почти прошла. Какой-то лысый мужчина в огромном московском галстуке постучал её по руке и что-то шепнул на ухо. Она лишь отмахнулась. Я через секундочку. Такие, как Шэр, могут позволить себе сказать секундочку или моднюсенький, или вкусняшка. При такой внешности можешь употреблять любые самые идиотские выражения, все только в восторг придут. Шер открыла черный клатч и принялась там что-то выискивать. Сара не удержалась и заглянула. Она почти ожидала увидеть внутри пистолет. У Эллери бы наверняка там лежал пистолет. Сара не сомневалась. Напади на кинотеатр сейчас террористы, Шер Фокс справилась бы с ними в одиночку. Пока сама Сара тряслась бы от страха в туалете, отчаянно рассылая плохо сформулированные прощальные смс-ки. А Майку написала бы... Нет, разумеется, нет. С чего она вообще о нём подумала? Увидела она телефон, губную помаду и гостиничную карту-ключ и была чуточку разочарована. Шэр вытащила крохотный синий пузырёк. Вот, мой фитотерапевт специально подобрал состав. Для простуд просто чудо. Один лёгкий мазок три раза в день, проходит в мгновение ока. Возьмите, у меня дома ещё есть. Э-э «Спасибо». «Ну, разумеется, Шер Фокс без фитотерапевта никак». «А, да, и передадите вашей маме». Она протянула Саре листочек бумаги. «Телефон моего фитотерапевта. Мы с ней говорили. Думаю, он может помочь с ее проблемой». Сара взяла бумажку. «С ее проблемой?» Шер снова возмахнула рукой. «Ну, знаете, потеря аппетита, потеря веса». Я же понимаю, ей нелегко, она прошептала эти слова, словно это был их маленький девичй секретик. А, ну да. Сара посмотрела на номер с размашистыми тройками и четвёрками. Вообще-то с мамой всё хорошо. Ну, спасибо за участие. На самом деле мне как раз надо её поискать, Сара изобразила улыбку. Ну? Ни пуха ни пера. Шэр засмеялась ей вслед. «Она что, в самом деле только что пожелала Шер Фокс ни пуха ни пера? Кто-то в фильме тоже так говорил?» Шер поэтому засмеялась. Шагая со всей скоростью, какую позволяли двухдюймовые каблуки, она умудрилась подвернуть щиколотку всего раз. Рядом с фритюром, первые два туалета, где было полно народа, она проскочила и нашла свой любимый в дальнем уголке коридора. Запершись в кабинке, она попыталась вытряхнуть креветку. Сперва немного поерзала внутри платья, потом сгорбила плечи. Но зловредный хвост только съехал чуть ниже и застрял в тугом лифе. Сара услышала быстрое цоканье каблуков. «Сара, ты тут?» – прошептала из-за двери Анна Кат. «Я вижу твои ноги, впусти меня!» – Сара фыркнула. «Тебе вовсе не обязательно за мной таскаться, у меня все нормально». Анна Кат покатилась со смеху, да так, что под конец чуть не задохнулась. «Поверить не могу, что ты врезалась в Шер Фокс». «Не смешно, у меня теперь креветка в лифчике». «Твоя или Шер?» «А что, есть разница?» «На Эбэе?» «Да». Анна Кат снова расхохоталась. Вообще-то, обычно она так бурно не смеялась. Сару это слегка нервировало. Вдруг она перебрала бельгийского пива. От тебя никакого толка. Иди уже давай обратно на этот идиотский вафельный фестиваль. Анна как вздохнула и привалилась головой к стенке кабинки. Лучшие вафли в мире. Ты даже не представляешь, до чего же здорово получить свободный вечер. Я целый час от детях не вспоминала. Сара застонала. Анна? Да. Молнию заела, не могу расстегнуть. Открой. Анна Кат втиснулась в кабинку и умудрилась кое-как расстегнуть верх платья сестры. Вдохни, Сара вдохнула. Наклонись. Она наклонилась. Анна Кат расстегнула ещё на дюйм. Давай. Сара снова подёргла плечами и наконец вытянула креветку. Ура! Она помахала ей в воздухе точно охотничьим трофеем, а потом выкинула в туалет и спустила воду. Теперь выдохни. Анна Кат потянула язычок молнии вверх. Когда они вышли из кабинки, Сара вздохнула с облегчением. Мои руки. Она посмотрелась в зеркало и сощурилась на своё унылое серое платье. А серый не так уж и плох, правда? Не уверена, что он вообще считается за цвет. Сара закатила глаза. Это называется оттенок пощекоченной устрицы. Если чуть отойти и прищуриться, заметишь розовато-перламутровый отлив. Они отошли от зеркала, наклонили головы и попытались разглядеть перламутровый отлив. По крайней мере, мне так сказали. Анна Кат пожала плечами. Не бери в голову, серый тебе идёт. И что это должно означать? Ничего. Анна Кат причмокнула губами и пригладила перед зеркалом светлые волосы. Протянула Саре помаду. будет лучше. Сара выдохнула и опустилась на обитую красным бархатом табуреточку, поправляя шпильки в причёске. Анна кат села рядом и положила ей голову на плечо. Ты же всегда обожала мамины премьеры, звёзды, рекламу, угощения. Что стреслось-то? Не знаю. Анна ласково улыбнулась и ущипнула Сару за руку. Тон её сделался мягче. Пора возвращаться в мир живых. Снова найти хоть какие-то амбиции. Сара напряжённо выпрямилась и отвернулась. Я живу нормальной жизнью. Правда? Ты преподаёшь, проверяешь сочинения, запойно смотришь кулинарные реалити-шоу, и если бы ты при всём этом была счастлива, отлично. Но это ведь не так. Сара вскинула подбородок и скрестила руки на груди. Ну, в таком случае тебе будет приятно услышать, что я получила новую должность. Брови Анны взлетели вверх. Тебя наконец повысили до старшего преподавателя? Сара снова вздёрнула подбородок. Я новый профессиональный автор для душевных открыток International. Душевные открытки, которые на всех заправках хваляются. И в Костко. Костко одна из крупнейших в мире магазинах сетей. Анна делона улыбнулась. А, ну да. Эй, не смотри на меня так. Открытки полны глубоких и вдохновляющих изречений. Ну, тогда ладно. Сара сощурилась. И это всё, что ты можешь сказать? Слушай, у тебя и так уже прочная преподавательская позиция в уважаемом университете. Разве открытки не шаг назад? Ага, теперь моя работа уже достаточно хороша. Я никогда не сомневалась в качестве твоей работы, только в степени твоего энтузиазма по её поводу. Сара раздражённо фыркнула и передразнила Анну. Попробуй что-нибудь новое, Сара. Начни новую жизнь. Она раскинула руки. Ну вот я и пытаюсь. И не брошу преподавание, пока с открытками не взлетит. Взгляд Анны смягчился. Конечно. Ну, ладно. Если ты сейчас так это воспринимаешь, сейчас я именно так это и воспринимаю. Ясно? Огрызнулась Сара чуть более резко, чем собиралась, и попыталась было не обращать внимания на промелькнувшую в глазах Анны обиду. Она повертела браслет на запястье. Прости. С минуту они посидели молча, а потом Анна протянула Саре косметичку. Попробуй мои румяна. Сара уселась рядом с матерью буквально перед самым началом фильма. Кассандра ласково улыбнулась ей. Глаза у неё сияли, но щёки словно бы слегка ввалились. Мам, ты как, нормально? Просто немного устала, детка. Только и всего. Сара пристроила голову мами на плечо и сразу же почувствовала себя гораздо спокойнее. Кассандра, сидевшая между дочерями, взяла обеих за руки. Сара глубоко вздохнула и уловила лёгкие нотки вечерней розы, маминых духов. Пышный красный занавес перед экраном раздвинулся ровно в 8:00, и режиссёр пригласил Кассандру подняться на сцену к ведущим актёрам и продюсерам, чтобы сказать несколько слов перед фильмом. "Мама, как-то бледновато тебе, не кажется?" прошептала Анна. Сара вспомнила фитотерапевта Шер. Скорее всего, просто устала. столько интервью за неделю. Она не видела, как Кассандра упала, когда публика хором ахнула и взволнованно загудела, Сара как раз сурилась в сумочке в поисках ментос. Анна Кац стремительно сорвалась с места, подняв взгляд, Сара обнаружила, что мама лежит на сцене, шер поддерживает её, а остальные актёры и съёмочная группа толпятся вокруг. Анна протиснулась мимо Сары и почти бегом бросилась к сцене, а Сара так и стояла столбом. Мамин литагент Эллин Чан схватила Сару за руку и потянула к сцене. Анна уже была рядом с матерью. Звала ее, похлопывала по щекам, пыталась привести в чувства. Анна подняла взгляд на Сару. «Все хорошо. Она дышит. Наверное, просто обморок». Кассандра чуть-чуть приоткрыла глаза, но тут же снова потеряла сознание. Сара опустилась на колени, взяла маму за руку. «У нее и самой сердце билось, как ненормальное». Всё хорошо, мам, сказала Анна Кат. Мы тут. Позже в медицинском центре Cedar Sinai Касондру положили под капельницу. Компьютеры мониторили её сердце и уровень кислорода в крови. Лицо у неё сделалось совсем бледным, губы на фоне красного платья от Версаче казались синевато-серыми. Дочери сидели по обе стороны от неё, а медсестра с пышной взбитой чёлкой в стиле 80-х настраивала подачу кислорода. «Когда вернется доктор?» — еле слышно спросила Кассандра. «Доктор Ахмед пытается связаться с вашим онкологом. Она скоро будет». Медсестра задернула занавеску и ушла. Воздух снова сгустился, стал удушающим. Анна-кату ставилась на Кассандру огромными от потрясения глазами. «Мам, твой онколог? Что происходит?» Кассандра на миг прикрыла глаза и медленно выдохнула. Нашарив руку Анны с одной стороны и руку Сары с другой, она сжала их, как много раз сжимала прежде, стараясь вдохнуть в дочерей силу и уверенность. Вот точно так же они сидели в лондонской квартире вечером после смерти отца за маленьким пластиковым столом и мама держала их обеих за руки. И точно так же, как в тот жуткий вечер 26 лет назад, мама посмотрела на них обеих и сказала: "Ничего. Выкарабкаемся". Потому что девочки Грейсон всегда выкарабкивались. Анна потянулась через кровать к руке Сары и крепко сжала её. "Откуда выкарабкаемся, мама?" Кассандра уставилась в потолок. "У меня рак поджелудочной железы. Четвёртая стадия. У глаза её наполнились слезами. Это скверно. Слова тяжело повисли в воздухе. Говорила ли мама ещё что-нибудь? Сара не помнила. В глазах потемнело, картинка вокруг стала какой-то мутной и плоской. Под черепом громко пульсировал мозг. Медицинский персонал вокруг двигался, точно актёры в дёрганном чёрно-белом кино. Звук то слабел, то проступал снова. Что-то про крайнее безвоживание и возвращение домой в Мэриленд через несколько дней, когда Кассандру оставили на ночь в унылой больничной палате, Сара забрала с собой в отель её платье. На следующее утро она проснулась и увидела, как в щелочку между тяжёлыми занавесками пробивается луч калифорнийского солнца. Сара облегчённо вздохнула. Это всё был просто кошмарный сон. Но тут она заметила перекинутое через спинку кресла мамино красное платье, почувствовала слабый аромат роз. Сара уткнулась лицом в подушку и заплакала. Кассандра умерла через 3 месяца, в апреле, когда отцвели вишни.